Глава 14 с эпилогом, в которых мы узнаем, чем же всё закончилось, или почти закончилось. Ох, не к добру всё это, думала Марьята, подходя к своему дому. Благодаря Саниной задумке, им и мы в самом деле удалось сконструировать настоящий генератор северного сияния. Он работал в полном соответствии с законами физики. и запустил невероятное, невиданное в остроботнее северное сияние. Однако по какой-то неизвестной причине, Аврора решила подстраховаться и усилить сияние, повторив своё волшебное заклинание дважды или трижды. Или Марьята -то толком и не расслышала, сколько раз за сегодняшний вечер упоминались про бабке Авроры и в каком порядке. Но ясно было одно: сияние не столько усилилось, сколько странным образом изменилось или страшным образом Марьята остановилась, чтобы немного перевести дух. На улице было тихо и безветренно, словно сегодня вечером в Фазанчиково остановилось пространство и время. Набрав побольше воздуха в грудь, Марьята сунула два пальца в рот и оглушительно свистнула. Прошло несколько минут. И на крыльце дома показалась знакомая фигурка в белой вязаной безрукавке. Приветствую, дорогая. Сколько лет, сколько зим. Засуетилась старая белка, впуская кюлики в дом. Как поживаешь? Как здоровье? Как супруг? Ты-то я смотрю, с годами совсем не меняешься, ни одного седого волоска. Заходи, у меня к тебе дело будет. Марьята стряхнула снег с ботинок. И прошла в гостиную вслед за шустрой мышью. Кюлики уже восседала на пушистом пледе, развёрнутом на кресле-качалке. "Скажи мне, Кюлики", обратилась Марьята к мыши, когда та немного оттаяла. "Ты наше сегодняшнее сияние видала? Тебе оно не показалось, хм, несколько странным?" Мышь в ответ закивала и переместилась поближе к кухонной плите, на которой уже закипал чайник. Мне кажется, Аврора несколько переборщила с заклинанием. Вот тебе тоже так показалось. И хвост почему-то покраснел. Что говоришь? Погоди, не слышу. Укка заколдовал её хвост много лет тому назад тремя перцами. Ах, вот оно что. Погоди, у дедушки Калерго было что-то по поводу колдовских пряностей. Марьята открыла лежавшую на столе энциклопедию и принялась листать пожелтевшие страницы. «Волшебные специи бога грома и молнии. Так, вот оно. Сейчас-сейчас. Ваниль, имбирь, корица. Где ж тут про перец-то?» «Дедушка Калерва был таким сладкоежкой, знаешь ли. Не мудрено, что про нормальные пряности...» В его волшебной энциклопедии не найти ни слова». Мышь молчала, внимательно наблюдая за раздраженной Марьятой. Из кукушечного домика высунулась гунила, прокуковала восемь раз, показательно зевнула и, натянув повыше пижамные штанишки, скрылась в домике. Пожила в кукушке спокойной ночи в ответ, Марьята тяжело вздохнула и захлопнула старую книгу. «Нет тут ничего, кюлики!» не по поводу перцев, не по поводу седого хвоста, а уж оптические сиятели с блестящими стёклами. Дедушка Калерва и в страшном сне не мог себе представить. А это значит, моя хорошая, что без Укко нам всю эту чехарду с лисьей магией не осилить. Тем более, что Аврора без сознания, неизвестно, сколько пробудет. Да и что ещё Алый хвост нам учудит, когда она в это самое сознание вернётся? Помнится, мне дедушка рассказывал, что в культовом оре дремлет. Ладно, не суть. Отправляйся к оты скорее кука. Расскажешь ему всё, что ты сегодня видела и слышала. Передай ему, что нам очень-очень нужна его помощь. Медлить нельзя. С этими словами Марьята вытащила из глубины шкафа небольшой свёрток, в котором оказались крохотные вязаные красные ботиночки. Подарок для Кюлики на Рождество. "Вся надежда на Уко", прошептала Марьята, провожая мышь на улицу. Лисы из рода Бореалис древние маги, обладающие волшебной силой. Однако, как говаривал дедушка Калерва, по части колдовства Никто во всей Финляндии не сравнится со старым добрым богом грома и молнии. Марьята поставила энциклопедию на место, зажгла настольную лампу и развернула журнал с любимыми кроссвордами. Кюллики оставалось всего несколько метров до пещеры Укко. Нужно было как можно быстрее передать сегодняшнее послание Марьяты богу грома и молнии. Ведь завтра, может быть, уже поздно. Если бы не сугробы, она бы уже давно сидела на тёплой кухне у Ока, согреваясь жаром дровяной печи. Кстати, о жаре. Мышка потянула носом в воздух, пытаясь уловить знакомый запах расплавленного сыра. Только щедрой порции пармезана можно было объяснить все те тонны снега, которые непредсказуемый бог грома и молнии Оброшил на Фазанчикова за день до запуска сиятеля. Однако ни запаха сыра, ни дыма в морозном воздухе не ощущалось. Мышь остановилась и прислушалась. Ни звука, ни шороха. Даже вездесущих хиизи с молоточками не было слышно. Приглядевшись к скале, Кюлики с удивлением увидела, что дверь в пещеру Укко приоткрыта. Мышь робко постучалась. Никто не смеет входить к Богу грома и молнии без стука. И не дождавшись приглашения, проскользнула внутрь. В хижине Уко царил бардак, и это был не привычный кухонный беспорядок кулинарного творца погоды, а полнейший хаос. Полка со специями болталась на одном крючке, а от банок остались груды стекла вперемешку с порошками и сухими травами. Кастрюли, ковши, сковородки — все было вывалено из шкафа с посудой, даже ящик с палениями был перевернут вверх дном. Скатерть со стола была сдернута на пол, стулья опрокинуты, табуретка сломана. Здесь кто-то что-то искал, а заодно яростно громил уютную пещеру. Стараясь не наступать на рассыпанные пряности, бутылки с соусами, кружки и скалки, Кюлики быстро обежала пещеру. Укко нигде не было. В печи догорал огонь, однако нигде не было видно ни приготовленной пиццы, ни огромной бодги с тестом. Гаи-гаи-ке. Послышался странный звук из печи. Кюлики вздрогнула. Я осторожно приблизилась к ещё тёплой печке. Зажмурившись от страха, мышь медленно потянула затворку печи и, сделав глубокий вдох, решительно открыла один глаз, а затем второй. Прямо на неё ухмыляясь, из пламени смотрела чёрная деревянная маска с ярко-красным ртом, золотыми бусинами вместо носа и огромными прорезями, в которых блестели глаза. Увидев мышь, страшная маска лукаво подмигнула ей, продолжая спокойно наслаждаться обжигающим пламенем. Похолодев от ужаса, Кюлики пискнула, рывком захлопнула печь и опрометьи убросилась вон.